Глава 3. Нельзя сказать, чтобы путешествие из форта Эклз до космопорта прошло приятно. Пассажирское отделение фургона не имело окон, и новобранцы лишились последнего утешения в виде проплывающего мимо пейзажа. Все сидели молча, только иногда тишина нарушалась стоном какого-нибудь бедолаги, да короткими перебранками между Райаном и Фарром. Неожиданно один новобранец, человек с латинскими чертами лица и соответствующим темпераментом с криком «Мамма миа!» вскочил с места и начал биться головой о железную стену фургона. Акция эта, пусть даже оправданная эмоционально, вызвала такое гулкое эхо, плюс целый дождь мокрой ржавчины с потолка, что его тут же скрутили и усадили на скамейку. Несмотря на очевидный упадок духа своих товарищей, каждый из которых лелеял в душе надежду выбраться из этой переделки, мир чувствовал себя извращенно счастливым. Покидая Портерсбург и Землю, он не отчаивался. Он ничего не помнил о своей прошлой жизни, а перспектива вступить на борт звездолета и повидать галактику казалась ему заслуживающей внимания. Он не помнил, видел ли когда-нибудь звездолет, но ясно представлял себе его. Стройный, грациозный корабль, сверкающая верхушка которого пронзает небеса. И в нем он сам, в шлеме и красных с золотом ботинках, со сверкающим оружием, поклявшийся биться с врагами земли до последней капли крови. Гордо расправив плечи, Мир сидел на жесткой скамейке, Почти наслаждаясь спартанской обстановкой И представляя себя настоящим солдатом Эффект был более значительным Будь мир одет в настоящий мундир А не в куртку, которую, казалось, рвали собаки И расползающиеся по швам брюки Но он твердо знал Что не одежда красит человека Мир рассмотрел свое бродяжье одеяние повнимательнее И до него вдруг дошло Что оно может предоставить информацию Касающуюся его прошлой жизни Он вывернул куртку. Фирменная этикетка оторвана. Означает ли это, что прошлый мир решил окончательно порвать с греховной жизнью? «Что ж такого ужасного я сделал?» – подумал мир, выдергивая нитки, которыми была пришита этикетка. волнуясь все больше и больше, он обыскал все карманы и убедился, что они пустые, если не считать нескольких мелких монет. Значит, перед тем, как явиться на призывной пункт, он сознательно избавился от всего, чем владел, за исключением сигарет и денег, конфискованных впоследствии капитаном Крякингом. Но почему? Неужели он скрывался от полиции? Нагрудный карман Мир проверил в последнюю очередь. Как и большинство таких карманов, он был слишком длинным и узким, чтобы достать до самого дна. Мир уже решил отказаться от поисков, но тут кончик его указательного пальца коснулся чего-то твердого и гладкого. Покряхтывая от усилий, он извлек загадочный предмет на свет божий и увидел, что это маленькая голубая пластмассовая лягушка. Должно быть она была выпрессована из пластика с заранее заданной памятью, приводимой в действие теплом руки. Потому что пока мир рассматривал земноводное, стараясь решить, не несет ли факт его присутствия в кармане какую-нибудь информацию, лягушка вдруг подобрала задние лапки и прыгнула на шею сидевшему впереди новобранцу. Заверещав от ужаса, человек, его звали Бенджер, смахнул несчастную игрушку на пол и тут же растоптал, превратив в бесформенную лепешку. «Кто это там веселится?» – зарычал Бенджер. «Да я разорву... А, Войнон...» Он попробовал улыбнуться. «Неплохая шутка, я чуть не обделывался». Мир придержал уже готовые вырваться слова сожаления, решив, что если его смертоносная репутация сделает жизнь чуть легче, он не будет возражать. «Тебе очень нужно было топтать ее. Прости его, я куплю тебе такую же, как только смогу». Заинтересовавшись, Мир поднял с пола изуродованный кусочек пластика. «Ты что, знаешь, где они продаются?» «Нет, но такие игрушки легко можно...» Фургон вдруг резко повернул и остановился. Бенджер замолчал, лицо его поскучнело. Приехали на космодром. Автоматические двери фургона пришли в движение, и мир, надеясь увидеть бурлящую межзвездную гавань, мгновенно забыл об уничтожении единственного предмета, принадлежавшего ему лично. Вскочив, он подбежал к двери... И даже зажмурился от разочарования, наверное, они попали в самое неудачное время. На огромном покрытом замерзшей грязью пространстве не было видно ни одного звездолета. Только дюжина чая уныло перепрыгивала с на кочку, хриплыми криками выражая неодобрение всему происходящему. Человечество на космодроме представлял лейтенант-легионер. Судя по трупному оттенку кожи, лейтенант дожидался их уже довольно долго. Он стоял у входа в длинный низкий металлический барак, примерно 200 метров в длину, с небольшим подъемом крыши на каждом конце. Небрежно заваренные швы придавали бараку вид сооруженного наспеха бомбоубежища. «Военные, ко мне!» — скомандовал лейтенант и, открыв дверь, добавил «сюда!» Мир ввел шеренгу новобранцев в барак и решил, что если это космовокзал, то ему явно не хватает удобств. Он очутился в длинном узком помещении С такими же рядами скамеек, как и в фургоне И с одинокой привинченной к полу кофеваркой Оставшийся снаружи лейтенант с грохотом захлопнул за новобранцами дверь После чего послышался треск задвигаемых засовов Коротко рявкнул клаксон Спутники Мирра издали дружный вопль отчаяния Презирая их за неоправданную нервозность Мир успел Уселся чуть-чуть поудалять от них приготовившись терпеливо ждать прибытия звездолета, который понесет его сквозь океаны бесконечности. Он был слегка разочарован тем обстоятельством, что в здании вокзала не оказалось ни одного окна, в которое он мог бы наблюдать за спуском этого самого звездолета, но успокоил себя мыслью, что, будучи легионером, он еще не раз увидит легендарные корабли. Примерно через полчаса мир ощутил первые признаки беспокойства. Он покрутил в руках расплющенный лягушачий трупик, швырнул его зачем-то на пол, подошел к кофеварке и увидел, что она пуста. Теряя терпение, он сделал еще несколько кругов по комнате. Угрюмое цепенение, в которое впали скрючившиеся на скамейках спутники Мирра, усилило его недовольство. Обращаются с ними как со скотом. Разозлившись окончательно, он подошел к двери и попробовал открыть ее. Та не поддалась. Тогда он просунул руку в углубление в стене, нажал на какой-то рычаг и навалился на дверь плечом. «Эй, гляньте-ка на старину Войнена!» — сказал кто-то сзади. «Он притворяется, что хочет открыть дверь». «Вот он, как он какой, наш Войнен!» — прокомментировал Бенджер. «Что угодно сделает, лишь бы развеселить народ». «Парни!» — послышался другой голос. «Мне кажется...» «Да он в самом деле открывает ее!» В спешке новобранцы посшибали все скамейки, и через секунду мир лежал на полу, а Райан сидел на его груди. Еще кто-то распластался на ногах, полностью лишив мира способности двигаться. «Ты уж э, прости нас, Воинан, тяжело дыша проговорил Райан. «Я знаю, что тебе все равно, но мы-то еще не готовы к смерти». «Смерти? О чем это ты болтаешь? С сидящим на груди Райаном говорить миру было нелегко. Я хотел только посмотреть, где наш звездолет». Райан обменялся вопросительными взглядами с окружающими. Войнан, это и есть наш звездолет. Мы уже в нем. Ты что, не помнишь, как стартовал полчаса назад?» «Этот ящик?» Мир недоверчиво фыркнул. «Разве я похож на идиота?» В поле зрения появилась физиономия Фарра. «Про какого идиота ты долдонишь?» «Ладно, хватит копии», — вставил Райан. «Не забывай, что в нам стерли всю память. Он ни про что ничего не знает». «Миру уже не хватало воздуха, я точно знаю, что это не звездолет. у него же форма не та!» «Он и не должен иметь никакой особой формы», — пояснил Райан. «Он не должен быть обтекаемым, ведь он никуда не летит». «То-то же!» — торжествующий воскликнул Мир. «Как это мы взлетели в звездолете, который никуда не летит?» Райан посмотрел на Мирра добрым умоляющим взглядом молодого учителя, оставшегося после уроков, чтобы дополнительно позаниматься с учеником. Разве ты не понимаешь, что звездолёт, который двигается, никогда никуда не прилетит? Нет, я... Э, почувствовав неопределенную искренность Райана, мир засомневался в своей правоте. Кто это сказал? Многие. И Альберт Энштейн в том числе. Конечно, в движущихся кораблях можно прыгать с планеты на планету, чем наши предки и занимались в прошлом. Но звездолет никогда не полетит быстрее скорости света, и поэтому... Непригоден для путешествия межзвезд Световой барьер — непреодолимая преграда Вот-вот, и поэтому световой барьер преодолевают в корабле, который не двигается Конечно, довольно произнес Райан Ты начинаешь соображать, что к чему Неужели? Вот именно Такой головастый парень, да чтоб не понял Ты уже спрашиваешь себя, что могли придумать конструкторы, если обычные методы передвижения не годятся Верно, признался Мир. Имея именно этот вопрос, я и задаю себе сейчас. Я так и знал. Мозг твой уже начал перебирать возможные варианты. Да-да, послушно ответил мир, чувствуя, как растет в нем волнение, вызванное интеллектуальным приключением. Отвергать одно неподходящее решение за другим? Да-да. Пока не остановится? Да-да. На неевклидовом тахионном смещении? «Ну конечно!» — воскликнул Мир, чтобы скрыть разочарование. не «Неевклидово-тахионное смещение!» Райан энергично кивнул, что является всего лишь другим выражением понятия мгновенной передачи материи на расстояние. К Миру вернулась надежда, но лишь на короткое мгновение. «Если оно мгновенное, то зачем мы тут сидим?» «Понимаешь, оно не может быть полностью мгновенным из-за логического парадокса о нахождении в двух разных местах одновременно». Но оно настолько быстрое, что разницу трудно заметить. «Я уже заметил разницу», — сказал Мир. «Мы сидим тут минут 40. «Ты просто не додумал до конца, Воина. Путешествия совершаются отнюдь не за один прыжок». «Почему?» «Потому что расстояние между передающей и приемной станциями не может быть слишком большим. Иначе появляются всякие искажения растет риск неполного приема». По лицу райна мелькнула тень какого-то грустного воспоминания. «Последствия неописуемы». Так, на какое же расстояние мы передаемся? 200 метров. 200. Мир сделал очередную попытку вывернуться из подрайна, но отчаявшись, быстро сдался. Ты уж прости нас воинов. Мы не отпустим тебя, пока ты не поймешь, что мы сейчас в космосе. И открыв дверь, ты всех нас погубишь. Ладно уж, прохрипел полузадушенный мир. Выкладывая остальное, скажи, что во всей галактике болтаются передатчики. Миллиарды передатчиков через 200 метров. — Не глупи, — пожурил его Райан. — С твоими-то способностями. — Я больше не буду спорить. Объясни мне, как все это работает. — Да кто я такой, чтобы учить столь высокообразованного человека? Ты воин, сам до всего доходишь. — Конечно, но... В порыве вдохновения Мир посмотрел Райану прямо в глаза. — Намекни мне. Райан глянул на остальных, и большинство, как заметил Мир, с облегчением согласно закивало. — Ладно... Скажи, не заметил ли ты чего-нибудь необычного в нашем корабле, когда вылез из фургона? Ну, пробормотал мир, напрягая память. Он похож на длинный железный ящик с башенкой на каждом конце. Прекрасно, воин он. Ты весьма наблюдателен. И как далеко расположены друг от друга эти башенки? Метров двести, но я не понимаю... Заметив, как глаза Райана загорелись предвкушением, мир умолк. Двести... 200... Он снова замолчал. И не только потому, что пришедшая ему в голову идея казалась слишком абсурдной, чтобы выразить ее словами. Но и потому, что Райан начал возбужденно подпрыгивать, выдавливая остатки воздуха из легких мира. «Ну же, войнан!» – торопил Райан. «Не лишай меня удовольствия и привилегий видеть, как работает первоклассный мозг!» «Передатчик материи на корме!» – как во сне бормотал мир. «Приемник на носу!» А сам корабль передает себя на 200 метров за один раз. И сам себя принимает. «Вставай, воинон!» Сияющий Райан слез с полузадушенного мира и помог ему подняться на ноги. Я был уверен, что человек со столь высоким интеллектом сам сделает правильный вывод. Спасибо, Райан.